на «Сожалей, джентльмены!» — начал он, но тут заговорил второй. «Только не заливай, будто не можешь, мы-то знаем, что ты тут главный по этой части!» На лице Херби изобразилось подобие улыбки. «С чего это вы взяли, мистер Диксон?» Первый настаивал. «Мы заплатим, Херби, ты же знаешь!» Чендлер было заколебался, но потом решил, что риск, пожалуй, не так уж велик. Тот, которого звали Диксон, сказал... «Ладно, хватит юлить. Сколько?» Херби посмотрел на них, вспомнил, кто их отцы, и умножил обычную цену на двое — сто долларов. Последовало молчание, потом Диксон решительно сказал. «Договорились. Деньги вперед, джентльмены!» Херби облизал губы. «И вот еще что. Постарайтесь без шума. Если на вас пожалуются, нам всем придется туго». Они уверили его, что шума не будет. Девушки появились вскоре. Они вошли через главный вход. На них никто не обратил внимания. Даже среди обслуживающего персонала немногие знали, что эти девушки не принадлежат к числу постояльцев. Если бы все шло нормально, девушки к этому времени должны были бы также незаметно уйти. В вестибюле, хотя кондиционеры работали на полную мощность, Было душно. Херби вынул шелковый платок и вытер лоб. Он никак не мог решить, отправиться ли ему сейчас наверх или держаться от всего этого подальше. Питер Магдермот поднялся на девятый этаж, а Кристин в сопровождении Рассыльного поехала дальше, на четырнадцатый. Выходя из лифта, он на мгновение задержался. «В случае чего, пошлите за мной». «Если что-нибудь ужасное, я закричу». Их взгляды встретились за секунду до того, как сошлись створки дверей. Питер задумчиво повернулся и, приготовившись ко всему, зашагал к президентскому номеру. Этот самый просторный и пышный номер обычно отводился для особо выдающихся персон. Среди них бывали даже президенты и монархи. Сейчас этот номер занимали герцог и герцогиня Кройден. Герцог Кройден, отпрыск древнего рода, приспособился к новым временам благодаря врожденному умению сходиться с людьми. С помощью герцогини, которая сама была известной общественной деятельницей и двоюродной сестрой английской королевы, он успешно выполнял роль специального полномочного представителя британского правительства. Недавно, впрочем, прошел слух, что карьера его находится под угрозой, Он слишком уж легко сходился с людьми, особенно когда дело касалось выпивки и чужих жен. Но, по другим данным, немилость, в которую впал герцог, была приходящей. Порукой тому являлись влияние связи герцогини. Поговаривали даже, что Кройден вскоре будет назначен британским послом в Вашингтоне. Остановившись у двустворчатой двери, обитой кожей, стесненными золотыми льгиями, Питер Магдермот нажал перламутровую кнопку и услышал изнутри сперва приглушенный звонок, затем громкий собачий лай. «Простите, мистер Магдермот, можно ли с вами поговорить?» произнес кто-то за его спиной. Он обернулся и увидел Соло Начезе, одного из официантов, непосредственно обслуживающих номера. Сол был тощий, бледен, в белой форменной курточке с красно-золотыми галунами. Его волосы были зачесаны на лоб, образуя подобие старомодного тупея. Щуря высветшие глаза ревматика, он нервно потирал натруженные с набухшими венами руки. «В чем дело, Сол?» Официант заговорил, заикаясь от волнения. «Полагаю, вы пришли расследовать жалобу касательно меня?» Магдермот взглянул на дверь. Она еще не отворилась и, кроме лая, никаких звуков изнутри не доносилась. «Говорите, что случилось?» Сол судорожно глотнул слюну. «Мистер Магдермуд, если я потеряю эту работу, мне уже другую не найти в мои-то годы». Испуганный, в то же время презрительно он поглядел на дверь президентского. «Гости-то они не самые капризные, разве что вот сегодня». «Требовательные, конечно, но я никогда не жаловался, хотя чаевых от них не дождешься», — Питер невольно улыбнулся. «Британские аристократы редко давали на чай, считая, наверное, что право прислуживать им...»